Издательство Эксмо Мэри Сейбл Избранница теней Пролог 800 лет назад Свет от горящего факела проникал в темный коридор тюрьмы королевства Элрога. Все камеры были пусты. Вдоль них поспешно шагал новый король Медеуса в сопровождении младшего брата. На них сияли вражеские доспехи. Им нужно было остаться незамеченными среди врагов, и поэтому пришлось пойти на этот маскарад, чтобы добраться до того, кого они искали. «Надеюсь, он здесь. Мы должны его вызволить», — сказал младший брат. «Если еще не поздно, Хафир, холодно ответил второй. Старший сын покойного короля мидеуса Талай Фриэль, был похож на своего отца. Ему исполнилось всего 17, но он выглядел гораздо старше своих лет. К сожалению, после смерти отца именно ему было предначертано взойти на трон, а значит, жестокие времена не закончились. Кроме Ахафира, у него было еще три брата и две сестры. Самой младшей из них только исполнилось три года. Талая боялись всем. Неуравновешенность и жестокость прививались ему отцом с самого рождения, и многие не догадывались, на какие изощренные пытки над людьми он способен ради достижения своих целей. Когда братья дошли до конца коридора, из последней камеры раздался писк ослепленных факелом крыс, что копошились вокруг тела. Твари испугались яркого огня и разбежались в разные стороны. Ахафир прикрыл рот рукой, ошеломленный увиденным. На полу скрючившись, лежал некогда могучий воин и король Эл-Рога, за которым в свое время шел весь народ. Теперь, по иронии судьбы, он стал первым заключенным тюрьмы, которую сам же и приказал построить в скале для покойного отца Талая. Тело мужчины больше напоминало скелет, обтянутой кожей, а язва от укусов крыс гнили, распространяя вокруг смердящую вонь. «Он мертв, Талай?» — спросила Хафир. Проигнорировав вопрос, Талай присел на корточки, чтобы получше разглядеть лицо заключенного. От яркого света тот внезапно распахнул глаза и чаще задышал, но остальные части его тела оставались неподвижны. «Горбен, как нам освободить тебя?» — спросил Талай стальным тоном. Вместо ответа из горла мужчины вырвался хрип. «Нам нужен ключ, Горбен Фонтегорн. Скажи, где он, и мы вызвалим тебя отсюда. Твое исчезновение привело к тому, что начали гибнуть целые народы. И твой, и наш», — протянула Хафир. Талай открыл бурдюк с водой, просунул руку между прутьями решетки и дотянулся до рта заключенного. Тот жадно заглатывал воду, и в его глазах будто бы снова появился блеск. «Смотри, Горбен, совсем недавно ты со своими дружками мечтал лишь о том, как уничтожить нас всех. Всех людей без исключения. А теперь ты умираешь здесь, в собственном замке, запертый в построенной тобой тюрьме. Никто ведь даже не знает, что ты тут. Король Элрога утратил свою мощь и покинет этот мир как ничтожество» а хафир толкнул старшего брата чтобы тот замолчал я умираю только ради вас прохрипел горбен великая жертва спокойно произнес талай эти прутья даже тараном не пробить твое же колдовство держит тебя в клетке ты знаешь где ключ где эти твари что украли его уничтожьте все знания обо мне «Уничтожьте. Люди должны забыть, что владыка существовал», — хрипло сказал Горбен, но его голос уже казался потусторонним. «Мы не оставим тебя здесь, а похороним, как короля». Ключ у одного из них. Они хотят, чтобы я остался в своей тюрьме навечно. Даже в таком тяжелом состоянии в его голосе слышалась ирония. Горбан буквально выдавливал из себя каждое слово. «Из-за меня не лишились дара времени, и еще теперь не могут околдовывать людей глазами и влиять на сознание. Но помните, этих существ по-прежнему нельзя убивать. Они завладеют разумом любого, кто попробует отнять у них жизнь и будут управлять его телом. Ведь их душам всегда нужно пристанище. Вся магия на этом континенте умерла вместе с моей силой, владыки. Но они бессмертны и дождутся моего возвращения из мертвых. «Ты умираешь. Потеряв мощь владыки, ты лишился и бессмертия. Как же ты сможешь вернуться без магии?» «Ванпулы...» «Они не должны попасть на этот континент. Только проводники, живущие за нескончаемым океаном, способны вернуть меня». Талай и Ахафир переглянулись. Даже в полной тишине им приходилось прислушиваться каждому слову, шорохом скользящему по мрачной темнице. Слово «ванпулы» прозвучало четко и ясно, но братья не догадывались, что это за существа, и даже не могли их представить. Они боялись других созданий, тех, что заточили Горбана в тюрьму и сбежали, прихватив с собой ключ. «Визия» — так их прозвали. Три существа, которые желали уничтожить весь людской род из-за пророчества. Без владыки они утратили свое могущество, а их магия пропала. Они больше не угрожали человечеству, хоть и считались все еще бессмертными. Но с возвращением магии к ним вернется сила. Во времена владыки только они были наделены способностью читать время, а теперь и этот дар был утрачен. Без визия никто не сможет заглянуть в прошлое, настоящее и будущее. «Так что же нам делать?» — спросила Хафир. «Уничтожьте книги. Все знания обо мне, владыки и визия, Всю историю, что была написана до вас. Теперь вы — начало жизни. Правление Медеусом начнется с вас. Это касается и других королевств». «А твой племянник, захочет ли он перемирия с королевством моей семьи?» — мрачно спросил Талай. «Трон Илрога ведь перейдет к нему, а нас подозревают в твоей пропаже». «Книги. Уничтожьте все книги. Начните историю заново». Голосом, больше похожим на скрип, произнес Горбен. «Никому не говорите, где остался мой труп». Больше он говорить не мог и спустил дух. Некогда могучий король, обладавший невиданной силой, умер в жесточайших муках. «Его уже не спасти, Ахафир», — сказал Талай. «И что нам теперь делать?» — спросил тот, увидев, что губы заключенного уже не шевелятся, а веки опустились навсегда. «Пойдем отсюда. Нужно найти беглецов, которые предали его». «Какой в этом смысл?» «Ты же помнишь, что везея нельзя убивать? Да, без владыки они лишились своих сил, но они легко подчинят твой разум и завладеют телом. Нам не нужны их смерти. Душа только перейдет с одного тела к другому. Они не представляют угрозы, если просто оставить их в покое, Талай. У одного из них ключ. Мы должны похоронить короля с достоинством», — огрызнулся Талай, указывая на мертвеца. «Ты слышал, что он сказал? Наша главная цель — переписать историю, уничтожить все книги, заставить людей забыть, забыть о предателях Визия, о владыке, о том, что король Горбан объединил свою душу с магией, которая стала проклятием. Никогда не забуду существо, в которое он мог перевоплощаться», настаивал Ахафир. «Ты тоже забываешь, что существуют и другие, ванпулы, о которых нам ничего не известно». Они могут приплыть сюда и вернуть его. Я никогда не слышал об этих проводниках, и мы понятия не имеем, с чем можем столкнуться. Никто не пересекал океан, кроме владыки. Горбан создал их на других землях, там они и останутся. Но Везия, Они не позволят забыть историю, — невозмутимо парировал Талай. Они не посмеют вылезти из своих укрытий. Утратив силу, «Они затаятся, а мы должны предотвратить возвращение магии». Сказав это, Ахафир и сам пришел в замешательство. «Сейчас война, Талай. Как мы можем уничтожить книги? В этом городе самая большая библиотека на всем континенте». Талай задумался на краткий миг. «Значит, мы должны объединиться с будущим королем Элрога Гафаром. Он даже не знает, что его дядя здесь, заперт в собственной тюрьме». «Ни один ключ, кроме краденого, не откроет эту решетку. Никто так и не похоронит короля». «Мы своего отца тоже не похоронили. Лишь пепел, оставшийся от него. Если ты не забыл, он сгорел заживо от огня Горбана. Но с ним покончено. Выбор короля спас нас от уничтожения». А Хафир все помнил. «Нужно сжечь книги. Мы должны закончить войну, Талай». «Иначе жертва Горбана была напрасна. Придет время, и я отомщу фонта горном за смерть нашего отца и убью Гафара. Но сейчас мы не справимся без его помощи. Ты не можешь его убить! Не становись таким же жестоким, как отец!» — скрикнула Хафир, но Талай только гневно сверкнул черными глазами. Идем, Гафар в замке». «Мы должны остановить его, пока он не вышел на поле битвы против наших солдат». Периметр замка патрулировала стража Элрога, но Ахафир и Талай, прикрыв лица шлемами, смогли слиться с ней. Они держали путь к покоям нового короля. Ахафир не хотел никого убивать, но знал, что Талай ни перед чем не остановится. Комнату Гафара охраняли два сонных охранника. Однако, выдав себя за сменщиков караула, братья не смогли ослабить бдительность стражи. «Вы еще кто?» Не успел солдат договорить, как Талай мгновенно отреагировал. Он оттолкнул Ахафира назад, прикрыл рукавом нос и рот, а потом пустил в лицо стражникам летучий порошок. Двое мужчин сползли по стене и уже не могли защитить покои Гафара. «Что это было?» — тихо поинтересовался Ахафир. Порошок отца, помогает избежать лишнего шума, они проснутся через несколько часов. Не убивать же, пока мы так нуждаемся в мире. Талай достал отмычку и вставил в замок, стараясь действовать осторожно. Наконец дверь поддалась. Благо, замки на дверях были не такими, как на решетках в тюрьме. Когда они проникли внутрь, огонь факела осветил помещение. Ничего не подозревающий гафар мирно спал но не один. На кровати обнаружились его жена и мальчик лет восьми, сын. «Я и забыл, что короли и принцы в Волроге делят покои с женами», с удивлением отметил Талай. Потревоженный голосом, прозвучавшим достаточно громко в тишине комнаты, Гафар открыл глаза и уставился на двух солдат, которые уже сняли шлемы. Его жена тоже проснулась и хотела было закричать, Но он положил руку ей на плечо, успокаивая и показывая, что все в порядке. «Не подобает королю так поступать, Талайфрель. Ты слишком юн, чтобы брать на себя столь подлую ответственность. Понимаешь, что еще больше очернишь репутацию своей семьи. Хочешь вырезать нас прямо в постели? Даже женщину и ребенка? Видел твоего дядю, Гафар, теперь ты станешь королем, как и я. Но перед своей смертью Горбен дал наказ. Ты выполнишь его вместе со мной, иначе мне придется уничтожить весь род Гордон. Какое тебе дело до приказа моего дяди? Ты славишься безжалостностью, как и твой отец, и убьешь меня, как только представится возможность. Неужели? Для чего тогда я распинаюсь здесь, в твоих покоях, и рискую жизнью, находясь в этом замке? Гафар немного помедлил и спросил. «Где и как умер мой дядя?» Талай призадумался над его словами, надменно улыбаясь. Гафар был прав. Он и правда был жесток, но сейчас это не имело значения. «Вряд ли ты поверишь мне, но я хотел спасти Горбана. Оказалось уже слишком поздно. Теперь мы все должны забыть, что он когда-либо существовал. Сохрани жизнь своему мальчишке». «Обеспечь ему мирное правление в будущем», — проговорил Талай, ехидно глядя на ребенка. «Что я должен делать? Уничтож книги о прошлом, напиши историю своей семьи по-новому. Ты будешь первым из рода Фонтегорн. История нашей фамилии тоже начнется сначала, как и у всех королевств на континенте. Магия не будет упомянута ни в одной книге». «Значит, вы хотите, чтобы мы забыли все злодеяния короля Тахара?» «Просто вычеркнули Горбана и его мертвую дочь?» «Они мертвы, Гафер. Визия предали вас. У фонта Горнов больше нет ни магии, ни власти над людьми. Мы поможем тебе избавиться от истории. Люди должны забыть о владыке, и тогда Визия никогда не вернутся». Так перед смертью повелел сам Горбан. Гафар понимал, о чем говорит Талай. Посмотрев на сына, который тер глаза от того, что его разбудили среди ночи, он осознал, ему придется исполнить последнюю волю покойного короля и взять на себя бремя правления. «Хорошо. Мы вместе уничтожим историю, но поклянись, что никогда не тронешь моего сына». Гафар смотрел Талаю прямо в черные, как беспросветный мрак, глаза. Клянусь всеми богами. Вас не тронут в моем замке, пока мы не исполним последний наказ Горбена. После этого вы никогда больше не ступите на эти земли и не будете претендовать на престолы Лрога. Никогда не попытаетесь снова присвоить себе наши земли. Талай презрительно посмотрел на него и согласно кивнул. Удовлетворившись обещанием, Гафар уже хотел выпроводить незваных гостей из комнаты, но остановился при виде стоящего возле стола Ахафира. «Книги есть не только в библиотеке. Здесь их тоже полно», — Ахафир указал на стол. «Завтра с утра мы начнем перебирать все книги в городе. Как закончим здесь и в Медеусе, доберемся и до остальных трех королевств. Даже в Священной долине придется уничтожить рукописи с историей». «Мало уничтожить книги. Надо заставить людей замолчать об этом навек», настаивала Хафир. «Пусть каждый, кто произнесет «владыка» или «магия», будет казнен. От страха люди будут вынуждены забыть о том, что когда-то происходило на этой земле вплоть до сегодняшнего дня». Талай говорил об этом с удовольствием. А Хафир встревожился из-за того, с каким предвкушением брат рассуждает об убийствах, но не мог не признать его правоту. Только страх искоренит память о прошлом. Гафар провел братьев в свободную комнату, а по возвращении судорожно начал копаться на столе. «Что ты делаешь?» — спросила его жена, потрясенная случившимся. «Я не позволю уничтожить эту книгу. Мы просто хорошо ее спрячем». Гафар выглядел возбужденным. Горбен приказал искоренить историю. «А ты собираешься оставить главное доказательство его существования», прошептала она, боясь, что разбудит сына, который уже заснул. «Ее никто не найдет. Когда все закончится, я спрячу ее внутри библиотеки, похороню за тяжелыми плитами в стенах». Наконец он нашел то, что искал. Книга сильно отличалась от других. Переплет был выполнен из чешуи гигантской ящерицы. Одной желтой изумрудной чешуйки хватило, чтобы покрыть всю книгу. Открыв ее, Гафар словно оцепенел. «Очнись, Гафар! Убери дневник Горбана, пока они не обнаружили его и не предали огню!» Она захлопнула книгу прямо у него в руках и, взяв платок, завернула ее, а затем спрятала под подушку. Три года спустя во всех королевствах был уничтожен каждый исторический источник, в котором описывалось правление Фонтегорнов и Фриэлей. Короли трех других государств также осуществили последнюю волю короля Горбана и вычеркнули из истории предков ради будущих собственных детей. Все опасались возвращения владыки и слуг времени, что предали его. Утратив силу управлять разумом людей, визия исчезли, и благодаря этому появилась надежда на существование человеческого рода. После того, как Талай начал заживо сжигать всех, кто имел неосторожность проговориться о владыке или о королях, живущих задолго до его отца и Гафара, люди боялись и подумать о том, что магия когда-то существовала. Никто больше не рассказывал детям о владыке и его визия, потому что наивные малыши могли в любой момент раскрыть секрет. Про Ванпулов и вовсе никто не знал на этой земле. А значит, не о чем было рассказывать. Живущие на континенте ведьмы, как оказалось, тоже потеряли силы, но это не помешало Талаю сжечь и их он преследовал одну лишь цель уничтожить всех, кто некогда был замешан в колдовстве. Когда последняя книга с историей была уничтожена, Гафар вместе с сыном прибыл в столицу королевства Талая. Казалось, между Элрогом и Меделусом наступил мир, и они простили друг другу грехи предков. Однако за годы совместной борьбы против магии Талай не нашел покоя, и решил, что исполнит свое обещание, данное Ахафиру в тот день, когда у них на глазах умер Горбен. Ахафир надеялся, что старший брат образумится и не пойдет на это, но его жестокость не исчезла вместе с историей. Выйдя на середину зала, Талай поприветствовал прибывших в его замок гостей. Доброжелательная улыбка сменилась оскалом. Стоя лицом к лицу королю Илрога, он с ненавистью произнес «Твой дядя сжег моего отца, но я не хочу прослыть несправедливым, и поэтому убьют только тебя, оставив наследников живых, как и клялся. Род Фунтыгорнов не умрет». С этими словами Талай движением вонзил кинжал прямо в сердце Гафара на глазах у его сына. Ахафир в ужасе бросился к Гафару, пытаясь помочь ему, но было уже поздно. Король Элрога скончался мгновенно. Талай наслаждался триумфом. Он смеялся так громко, что его, казалось бы, слышал весь Медеус. Оскал присущий больше животному, чем человеку, исказил его лицо до неузнаваемости. В ту кровавую ночь погибли все пришедшие с Гафаром люди Элрога. Жизнь сохранили только мальчишки. Ахафир проклял брата за содеянное. Понимая, что маленькому будущему королю все равно грозит опасность, он схватил его и вывез из столицы. Теперь спасти наследника Элрога было его единственной целью. После внезапной смерти отца принц Гафар поклялся, что уничтожит Медеус и весь фриэльский род, даже несмотря на то, что один из них спас его. Проклятие Ахафира сбылось через год, ровно в день смерти Гафара. Талай умер от руки собственной сестры. Она перерезала ему горло прямо в его постели. Никто больше не желал, чтобы Медеусом правил еще один жестокий король. Следующим на престол должен был взойти Ахафир. Но благородному принцу не суждено было стать королем. Он так и не вернулся домой. Его казнили в Элроге после того, как он доставил сына Гафара на родину. Поэтому королем Медеуса стал Нутар, третий по счету брат Талая. Смерть Талая не остановила вражды между королевствами, которая уже затянулась на века. Ненависть друг к другу и желание отомстить за родных будто передавались по наследству вместе с рождением наследников могущественных семей. Фриэли желали завоевать Элрог, Фонтегорны грезили завоеванием Медеуса. И не жить спокойно одной семье, пока по земле ходит другая. За несколько прошедших столетий территории так и не сдвинулись в пользу ни одного из королевств, Но регулярные столкновения войск истощали и народ, и земли. Время от времени между ними устанавливались вынужденные перемирия и прекращались бои, пока в ком-нибудь из королей вновь не просыпалась одержимость свергнуть врага с престола. Прошло 8 веков, прежде чем между фонты Горными и фриэлями был заключен долгожданный мир. Но вместе с миром. Вернулась и магия.